Томас покатил по древнему шоссе, тихонько посмеиваясь. Это был долгий путь через горы, сквозь тьму, и он держал руль, иногда опуская руку в корзинку с едой и доставая оттуда леденец. Прошло уже больше часа непрерывной езды, и ни одной встречной машины, ни одного огонька, только лента дороги, гул и рокот мотора и Марс вокруг. Тихий, безмолвный. Марс. Всегда тихий. В эту ночь был тише, чем когда-либо. Мимо Томаса скользили пустыни и высохшие моря и вершины среди звезд. Нынче ночью в воздухе пахло временем. Он улыбнулся про себя, оценивая свою выдумку. Неплохая мысль. А в самом деле, чем пахнет время? Пылью? Часами? Человеком? А если задуматься, какое оно? Время, то есть на слух. Оно вроде воды, струящейся в темной пещере, вроде зовущих голосов, вроде из земли, что сыплется на крышку пустого ящика, вроде дождя. Пойдем еще дальше, спросим, как выглядит время. Оно точно снег, бесшумно летящий в черный колодец? Или старый немой фильм, в котором сто миллиардов лиц, как новогодние шары, падают вниз, падает в ничто. Вот чем пахнет время, и вот какое оно на вид и на слух. А нынче ночью — Томас высунул руку в боковое окошко — нынче так и кажется, что его можно даже пощупать. Он вел грузовик в горах времени. Что-то кольнуло шею, и Томас выпрямился, внимательно глядя вперед. Он въехал в маленький мертвый марсианский городок, Выключил мотор и окунулся в окружающее его безмолвие. Затаив дыхание, он смотрел из кабины на залитые луной белые здания, в которых уже много веков никто не жил. Великолепные, безупречные здания, пусть разрушенные, но все равно великолепные. Включив мотор, Томас проехал еще милю-другую, потом снова остановился, вылез, захватив свою корзинку, и прошел на бугор, откуда можно было окинуть взглядом, занесенный пылью, город. Открыл термос и налил себе чашку кофе. Мимо пролетела ночная птица. На душе у него было удивительно хорошо, спокойно. Минут пять спустя Томас услышал какой-то звук. Вверху, там, где древнее шоссе терялось за поворотом, он приметил какое-то движение, тусклый свет, Затем донесся слабый рокот. Томас повернулся, держа чашку в руке. С гор спускалось нечто необычайное.